Глава восемьдесят Странно было идти по шпалам, тем более по таким, как эти. Шраки, Капитан и Шем шагали в затылок друг к другу. По обе стороны от них обрывался в пустоту невероятно узкий мост. Сзади доносились грохот и треск. Эта команда разбирала Ангела под пристальным руководством Сирока. Им вслед кричали «до свидания», Но ни Шем ни Шраки, ни капитан даже не обернулись. Шем часами смотрел вперед, фокусируя взгляд на чем угодно, лишь бы не заглядывать в зиявший с двух сторон провал. Он думал о своих товарищах, которые рвали сейчас внутренности из ангела, точно зубы из рта, перекладывая их сначала на тележку, потом сгружая на полразделочные камеры в поезде, а оттуда разнося по контейнерам и трюмам Медаса. Это непривычное для него мясо. Керамику, стекло и старые металлические механизмы. День погас, а они все шли. До тех пор, пока даже с фонарями продвигаться дальше не сделалось опасно. Тогда они поели все вместе. Шраки переговаривались между собой, иногда обращались к Шему. Напхи молчала. Ложась спать, они привязали себя к рельсам чтобы случайно не свалиться во сне они проснулись когда солнце еще толком не встало и сразу услышали грохот истребителей где-то наверху наверное мы услышим когда они поедут сказала кальдера после скудного торопливого завтрака я про поезд наверное рельсы начнут дрожать может они так будут трясти, что мы свалимся сказал Дера и присвистнул изображая падение ничего мы не почувствуем — сказал Шем, Они шли уже давно. А что, если пойдет дождь? — Тогда нам придется, черт возьми, соблюдать осторожность, — ответил Дэра. Они продолжали идти весь тот долгий день. Теперь Шем смотрел в основном вниз, чтобы сходящиеся впереди рельсы не загипнотизировали его, а от ближайшего окружения не закружилась голова. То есть он не видел ни пустых небес, ни птичья. Ничего вообще, пока не услышал кальдеру. Тогда он остановился и посмотрел вперед. Они приближались к утесу. Он мрачно темнел позади, вытянутой вдоль горизонта дымки. Рельсы и сам мост постепенно истончались вдали, истаивая до полной невидимости. Но за ними вертикально вставала земля. Это был другой край. Шем сглотнул. Каменолики знают, сколько ты не еще миль. Они продолжали путь, и сколько не поднимал Шем взгляд, дальний берег казался все таким же далеким. Как вдруг, с наступлением вечера, Шем обнаружил, что может разглядеть его текстуру и место, где входят в берег опоры моста. В полной темноте, уже за полночь, истощение сил все же вынудило их сделать привал. Но большую часть ночи они шли, а когда утром зашло солнце и разбудило Шема, тот поднял голову и, наконец, увидел, куда они направляются. И ахнул. Всего в миле от них мост касался суши.